Джетт, что ты тут нес? Что за хинея? Какая еще игра? Какой приговор? Какой шанс? <своль> Позволь заметить, золотая девочка Актриса из тебя весьма посредственная А ты разве ни разу не слышала об игре? Когда приговоренным дают шанс на спасение Вручают оружие, экипируют Надевают на лобную видеокамеру И ставят задачу Выполнил, свободен Не выполнил смерть, поскольку преследователи выходят с задержкой в несколько часов. Такое вот реалити-шоу для богатых. Что за чушь? Ну, не знаю, чушь или нет, но они не заболтают. Гляди он, Алан с Джорджем поверили и даже вопросов не задавали. Погоди, так это что, правда? Девочка моя, а вот этого никто никогда не узнает не ты, ни даже я Тогда зачем весь этот балаган? Нам нужно, чтобы кто-то отправился в зета-центр Нужно проверить, осталось ли там зараза Твой ненаглядный Винсент обещает к завтрашнему утру получить аюгелом Причем живой Надо готовиться к переходу на следующий этап Я не собираюсь жертвовать полезными людьми А этих двух дыроков все равно не жалко Зачем их бесполезно усыплять, если можно использовать для дела? Все равно не понимаю. Почему не с этим правду? Поставить задачу и отправить? Леда ты иногда как ребенок. Это обычно очаровывает, но явно не сейчас. Ты знаешь, насколько растягивается зараженный пояс? И есть ли он до сих пор? Нет. И никто не знает. И что мешает этим двоим сбежать в черный сектор, не выполнив порученном? Просто из трусости и желания жить. Они там подохнут, конечно, сразу, но толку-то нам от этого ноль. А тут отправятся добровольно и очень быстро, поскольку будут уверены, что по следу уже мчатся другие смертники. Сколько у нас охотников, они не знают. Скажем, сотни и в это поверят. Нам же надо выяснить. «Можно ли отправлять в зета-центр людей?» «Если эти двое сдохнут, невелика потеря. Но зато мы будем достоверно знать, соваться туда нельзя. И сбережем людей. Если выживут, отправим уже нормальную группу для исследований. И да, разрешение на все это я уже получил». «Ну вы даете, агент».